Голова 575. семьдесят Ван Линь, атакуй меня на полную мощность!» Бум! Вдалеке из тюрьмы Хун вныв раздался мощный грохот. Когда пыль и грязь взлетели в воздух, серебряный меч гордо испустил свой звон меча и улетел вдаль. Ван Линь посмотрел в ту сторону, куда улетел меч императора, и слабо улыбнулся. «Почему этот меч ведёт себя как ребёнок? Он не может найти меня!» и теперь просто изливает свою обиду на тюрьму Хун. Который раз это уже происходит. Должно быть десятый. Молли Хай сел напротив Ван Лини с кривой улыбкой на лице. В то же время он также восхищался им. Он внимательно посмотрел на него и сдал вздох. Если бы не тот факт, что он видел Ван Лини сидящего перед ним своими собственными глазами, он вообще не смог бы найти его, используя своё ощущение демонической силы и божественное сознание». Это доказывало тот факт, что меч Императора с того дня прилетал по небу мимо них по несколько раз в день, но всё ещё не смог найти Ван Линя. Думая о том, что он даже не заметил, как Ван Линь покинул пещеру несколько дней назад, его оценка Ван Линя значительно возросла. Более того, Молли Хаю показалось, что, выбравшись из тюрьмы Хун, Ван Линь изменился для неузнаваемости. Но ещё больше его привели в изумление руны, которые время от времени вспыхивали в области между его бровями. Он не спрашивал подробностей, но догадывался, что для того, чтобы Ван Ринь разгневал меч Императора, Ван Ринь должен был либо преуспеть свои техники, либо он столкнулся со счастливым случаем, который можно было бы счесть из ряда вон выходящем. «Какова твоя нынешняя сила? Насколько твоя нынешняя сила отличается от того, какой она была, когда ты был в древнем городе демонов?» Решил спросить Молехай после долгих размышлений. Он хотел знать, какую позицию он мог бы занять в общем соревновании демонических генералов. На этом состязании у демонических генералов есть два шанса победить в битве. Первый шанс — самому одержать победу. А второй шанс состоит в том, что если демонический генерал потерпел поражение, то рекомендованный им помощник может занять его место в битве. Однако для помощника есть одно требование. Этот человек не может быть местным жителем. Только иноземец может принять участие в соревновании на стороне одного из демонических генералов. Это также одна из причин, по которой демонический генерал выбрал Ванолиня. Голос Ван Линни был спокоен, когда он медленно произнёс. «Даже без этой ладони я всё ещё могу победить тебя!» Молли Хай долго не сводил глаз Ван Линни, после чего, рассмеявшись, произнёс. «Хорошо. Раз ты так говоришь, значит, мои старания не прошли даром. Братван, ночь демонического духа через полмесяца станет днём общего соревнования демонических генералов. Его Величество, Демонический Император, будет лично присутствовать там». «Если ты хорошо проявишь себя, то я выдвину твою кандидатуру, и ты определённо будешь достоин должности демонического генерала». Ван Линь улыбнулся, но ничего не ответил. Молли Хай немного поразмыслил, а затем сказал серьёзным тоном. «Брат Ван, тебе нужно сегодня вернуться пораньше. Сегодня вечером я отведу тебя на встречу с одним влиятельным человеком». Ван Линь утвердительно кивнул, приподнялся и сказал с улыбкой. «Брат Мо, не волнуйся». Они посмотрели друг на друга и оба рассмеялись. Молли Хай почувствовал себя очень счастливым и, улыбнувшись, сказал «Тогда я не буду больше мешать тебе. Ты иди и послушай музыку Цитра». То, что Ван Линю нравилось слушать музыку Цитру у реки, не было каким-то секретом, поэтому Молли Хай, конечно же, знал об этом увлечении Ван Линя. Спустя некоторое время Ван Линь уже молча сидел на берегу реки с кувшином вина, из которого время от времени пил. Он выглядел очень спокойным, на сердце у него тоже было очень спокойно. Всё последнее время Ван Линь каждый день приходил сюда в компанию с ковшином вина и ожидал, когда проплывёт тот корабль, чтобы услышать музыку Цитры. Хотя мелодия Цитры изменилась по сравнению с первоначальной, но она по-прежнему скрывала внутри себя глубокую печаль, хоть и звучала теперь довольно счастливо и весело. Но Ван Линь не стал специально что-либо менять. Он был как прохожий, наблюдающий за радостями и горестями всех существ вокруг со стороны, Он до сих пор не знал, как выглядела женщина, играющая на инструменте. Это всё его не волновало. Важно было то, что он сидел на берегу и внимательно слушал музыку. Когда он слушал музыку цитры, затронувшую запечатанные в его сердце воспоминания, у него возникало чувство умиротворения, которого он давно не испытывал. От этого чувство на сердце воноле становилось спокойно. Мелодия стала доноситься раньше, чем прибыл корабль, Казалось, что в радостных звуках музыки сквозили безысходность и скорбь. И пока играла музыка, корабль медленно приближался, плывя вверх по течению реки. На носу корабля по-прежнему сидела спиной к вонрению музицирующая женщина. Её нефритовая рука двигалась по струнам, извлекая из цитры мелодию, которая медленно разливалась в воздухе. Перед этой женщиной сегодня сидел лишь один человек. Это был молодой человек, которому на вид было 27-28 лет, а одет он был заурядно но, несмотря на его ничем не примечательную внешность, на людей он производил весьма приятное впечатление. В нём не ощущалось колебание демонической силы, а он был словно обычный смертный, который сидел себе с кувшином в руке, пил прекрасное вино и наслаждался музыкой цитры. Молодой человек поставил чашку и тихо сказал, «Ты можешь... Ты можешь не играть так? Я хочу услышать настоящий звук твоей цитры!» Женщина перестала играть, После долгого размышления она кивнула, её нефритовые руки снова заиграли, печаль от музыки постепенно разнеслась по округе, как будто сама музыка слилась с рябью, создаваемой кораблем на поверхности воды, и распространилась по берегам реки. Эта водная рябь достигла берега, на котором сидела Ван Линя, успокоилась, но мелодия от цитры не прекратилась и проникла в уши Ван Линя. Молодой человек на корабле медленно закрыл глаза и стал тщательно смаковать печаль и боль в музыке цитры. Ван Лейн тоже закрыл глаза и погрузился в музыку цитры. Это было так, как если бы музыка слилась с его сознанием и долго не покидала его. Два человека, один на корабле, другой на берегу, и, казалось бы, они испытывали разные чувства, но между ними происходило необъяснимое притяжение. Ваналин открыл глаза и впервые сам взглянул на корабль. Его взгляд сначала упал на спину женщины, а затем переместился на молодого человека, в этот момент этот молодой человек тоже открыл глаза и посмотрел на Ван Линя. Они некоторое время смотрели друг на друга, прежде чем Ван Линь поднял свой кувшин с вином в знак жеста дружеского приветствия и сделал большой глоток, молодой человек на корабле расплылся в улыбке, поднял свою чашку в ответ и выпил всё одним глотком. Корабль постепенно удалялся и исчезал из поля зрения Ван Линя. только слабая музыка цитры всё ещё доносилась издалека. Женщина на корабле, игравшая на цитре, обернулась к далёкому берегу, но уже ничего не могла разглядеть. Молодой человек поставил чашу с вином и тихо сказал «Там есть человек». Минсюа ничего не ответила. Отвернувшись, она продолжила играть свою печальную мелодию. «Очень забавный паренёк», — улыбнувшись, сказал молодой человек. Под покровом ночи Ван Линь возвратился в особняк Мо, и они вместе с Молли Хоем отправились в путь. Они вдвоём вышли из города Хун и вошли в западный город Сюань. Хотя город Сюань был примерно того же размера, что и город Хун, он выглядел совершенно по-другому. Город был освещен, и среди пешеходов было больше салбы доспехах. В городе Сюань Хэ остановился у одного из особняков, затем достал письмо, которое передал охраннику снаружи. Охранник взял письмо и сразу же вошёл в особняк. В Ринни смотрел особняк, И его взгляд остановился на табличке на входе внутрь: Особняк вице-маршала города Сюань. Восемь демонических маршалов из области небесных демонов имеют те же имена, что и восемь внешних городов города небесных демонов. Но разумеется, в названиях особняков нет слова вице это особняк заместителя маршала города Сюань. Прошептал Молихай. Недолго поколебавшись, он добавил: У этого вице-маршала города Сюань очень хорошие личные отношения с Его Величеством демоническим императором. «Понятно», — кивнул Ван Линь. Молли Хэй уже подробно объяснил Ван Линью, как будут выбраны два вице-маршала во время этого соревнования демонических генералов и важность всего этого. Охранник особняка вице-маршала города Сюань вернулся и учтиво обратился. «Генерал Мо, вы можете пройти!» Молли Хэй с ровным видом зашагал, Ван Линь поспешил за ним. Следуя за стражем, Молли Хэй и Ван Линь вошли во двор особняка. «Господин вице-маршал встретился с вами там, генерал Мо! Охранник остановился и указал на арку перед собой. После этого он почтительно удалился. Молли Хэ оставался спокоен, когда он вместе с Ван Ленем прошёл через арку. За ней находился цветник, наполненный множеством экзотических цветов. Аромат цветов окутал их обоих. Мужчина в фиолетовой мантии стоял спиной к ним двоим и смотрел в небо. Он стоял так, словно слился с окружающей обстановкой. Ван Лене бросил только один взгляд, прежде чем отвел его в сторону – Уровень культивации этого человека был равен пику ранней стадии Вознесения, и он был готов прорваться в любое время. Однако, пока он и правда не совершит свой прорыв, он всё ещё будет слишком далёк от того, чтобы сравниться с культиватором на средней стадии Вознесения. Моли Хэй глубоко вздохнул и с почтением обратился. Моли Хэй приветствует великого вице-маршала!» Но тот ничего не ответил и даже не дёрнулся, а лишь продолжил стоять на прежнем месте и глядеть в небо. Вокруг царила полная тишина, это молчание вице-маршала постепенно превратилось в давление, накрывшее весь цветник. Но генерал Молли Хай был спокоен, невозмутим и продолжал спокойно стоять, ожидая ответа от вице-маршала. Что же до воноления, то, как культиватор, сражающийся против небес, как он мог смутиться от такого безмолвного давления вице-маршала? Даже в такой затруднительной ситуации он сохранял спокойствие, даже если он встречался с тенью Нзэй, Он всегда был смиренным и не был высокомерным. Более того, уровень культивации этого человека был эквивалентен только ранней стадии Вознесения. Уровни культивации у Судзаку и Сутнани и то были выше. Невозмутимость в аналинии Малихэ сгладили это нависшее давление. Человек в фиолетовой мантии повернулся и посмотрел на них свысока, словно он был представителем старшего поколения, представшим перед молодёжью и очень важно произнёс. Быть в состоянии сохранять спокойствие под моим давлением. Неплохо. Молихай, каковы твои шансы стать вице-маршалом? Человек фиолетовой мантии говорил очень прямо и сразу перешел к делу. Недолго думая, Молихай тихонько сказал: Около 40%. Х. Глаза человека в фиолетовой мантии сузились, и он медленно сказал: Среди многих демонических генералов, которые пришли навестить меня, у тебя меньше всего уверенности в себе! Молли Хай указал на Ванолине и сказал, «Добавив этого человека, я уверен на 90%! Взгляд человека в фиолетовой мантии остановился на Ванолине. Его глаза были спокойны без каких-либо колебаний. Казалось, что Ванолинь был всего лишь муравьём в его глазах. Он ставил себя выше Ванолине, поскольку занимал положение вице-маршала, был с демоническим императором на короткой ноге и вдобавок ко всему обладал демонической силой почти в миллион дзе что должно было быть эквивалентно Раннему Вознесению. Он также был на грани прорыва, что делало его намного выше всех других демонических генералов, и он просто ждал своего часа, чтобы стать настоящим демоническим маршалом. А Ван Рейн для него был всего лишь святым Молихая. Он даже не считал, что Молихай достоин того, чтобы он посмотрел на него, так как же он мог заботиться о последователе Молихая? Если бы он не знал, что демонический император положил глаз на этого Молихая, Он бы даже не встретился с ним, потому что, по его мнению, этот Малихэ был недостаточно способным. Вместо того, чтобы встречаться с Малихаем, он предпочёл бы наслаждаться цветами. В «Городе небесных демонов» почти все знали, как сильный вице-маршал Сиуани любил цветы, и особенно экзотические цветы. Он не только их любил, но и очень дорожил ими. Если кто-нибудь из слог случайно прикоснется к цветку, его вышвырнут из особняка. Если кто-нибудь посмеет причинить вред цветам... Он оторвёт им головы. И хоть мужчина фиолетовой мантии был нетерпелив и хотел поскорее закончить эту встречу, на его лице не было и следа нетерпения. Продемонстрируй мне свои самые мощные божественные способности и позволь мне понять, почему Молли Хэй считает, что ты можешь повысить его уверенность в победе на 50%. Голос мужчины-фиолетовой мантии был по-прежнему спокоен. По его мнению, поскольку этот человек возле Молли Хай находился только на поздней трансформации души, Он уж точно не был достоин даже его внимания. «Покажи всю свою силу, и если ты удивишь этого вице-маршала и заставишь меня отступить, то можно считать, что у тебя есть способности!» Мужчина фиолетовой мантии обортил свой взор на небо и ни разу не взглянул на Ван Линя. Ван Линя. холодно посмотрел на этого человека, выражение его лица ничуть не изменилось. Когда он безо всяких колебаний поднял правую руку, убийственная отцы собралась на его руке, и он направил её вперёд. Бесчисленные потоки убийственной ЦИ внезапно вырвались из его руки. В этот момент всю область цветника внезапно окружила похожую на шторм ауру убийственного намерения. Две тысячи потоков убийственной ЦИ хлынули из правой руки аналине и, подобно разъярённым драконам, слева устремились к человеку фиолетовой мантии. Поначалу мужчина фиолетовой мантии по-прежнему игнорировал существование в Аналине, но в одно мгновение он резко изменился. Две тысячи потоков убийственной ЦИ в одно мгновение устремились прямо на него. Мужчина фиолетовой мантии без колебаний отступил назад, и вся его демоническая сила в одно мгновение изверглась и приняла форму демонического тигра. Однако в тот момент, когда демонический тигр принял форму, однако в тот же момент его сразу же пронзили потоки убийственной Ци, и, пройдя через тигров, приземлились прямо на грудь мужчины фиолетовой мантии. вице маршал сильно переменился в лице и вновь отступил назад, даже не задумываясь, он ступил прямо на цветы. В этот момент у него не было времени думать о цветах, так как все волосы на его теле встали дыбом, и он сосредоточился лишь на том, как противостоять этой божественной способности. С его уровнем культивации, если бы он подготовился, он не оказался бы в таком плачевном состоянии, но он отнёсся к вонолению слишком пренебрежительно. Эта божественная способность была чем-то таким, чему он, возможно, даже не смог бы противостоять, даже будучи полностью готовым. Но сейчас было слишком поздно об этом сожалеть. Синий экран демонической брони появился в семи дюймах от его тела, но в тот момент он был поражён двумя тысячами потоков убийственной ци и быстро сократился. Увидев, что демоническая броня вот-вот уменьшится до 3 дюймов, мужчина в фиолетовой мантии сдал рёв, вены на его лице запульсировали, он вновь отступил и потоптал цветы, которыми он когда-то так дорожил. Демоническая броня не выдержала напора двух тысяч потоков убийственной ци и внезапно разрушилась, Потоки убийственные ци ворвались с тела мужчины фиолетовой мантии и один раз прошли по нему, затем Ван Лень взмахнул рукой, и убийственная ци покинула тело мужчины фиолетовой мантии через его поры и вернулась в руку Ван Лене. Мужчина фиолетовой мантии весь побледнел, и Ван Лень внезапно стал совершенно другим существом. С его культивацией, полной завершённости трансформации души и почти четырьмя тысячами потоков убийственной ци Сражаться с культиватором на ранней стадии Вознесения для него вообще не составляло труда. «Очень хорошо! У тебя есть способности! Ступайте!» Вице-маршал глубоко вдохнул, через силу надел маску спокойствия и натянул улыбку, ту самую улыбку, которую старший адресует младшим. Выражение лицом Малихая было странным, он подавил потрясение в своём сердце и быстро повёл Ван Линя прочь. Убедившись, что эти двое уже ушли далеко, Вице-маршал в пропитанной потом фиолетовой мантии не смог больше терпеть и закашлялся кровью. Слуга, вошедший снаружи, сразу же запаниковал, увидев открывшуюся перед ним сцену. «Я не буду ни с кем встречаться в течение трёх месяцев! Я собираюсь заняться закрытой культивацией!» Бросил бледный вице-маршал, гордостью а не исчез.